Глава тридцать четвертая. Едва Лера произнесла эту фразу, тут же пожалела о ней. Вопрос прозвучал бесстыдно и неуместно. Если Исаев не посчитал нужным рассказать ей про сына, то уж точно не станет раскрывать душу. Феликс, похоже, именно так и думал, судя по тому, как вспыхнули его глаза. И пока он не послал Леру с ее глупым любопытством, она поспешно добавила: "Ты извини, если не так прозвучало. Просто мы живем вместе, у нас общее дело." Я не знала про Лекса, то есть про Феликса и его вот тону как оказалось. А если тут его мать объявится, ты ведь официальный женат на мне. Оправдание было жалким, но Исаев не стал застреть на этом внимании. Лера терпеливо ждала, от волнения прикусив губу и дожидалась. Я никогда не любил его мать и не хотел от неё ребёнка. Нахмурившись, Феликс смотрел куда-то в сторону. Сейчас он явно был не женой, а погрузился в воспоминания, скорее всего, неприятные. Ясно, вздохнула Лера. Мне очень жаль. Она никому не рассказывала даже Султанову, но сама была за летним ребенком. Ей повезло больше, чем Лексу. Ее отец сразу же повел маму в ЗАГС, хотя на тот момент они только начали встречаться. Мой сын очень любит рассказывать всем, кто готов его слушать, какой я подлец, потому что бросил его мать. Будь к этому готова. А как было на самом деле? Осторожно спросила Лера, хотя в ее планы не входило общение с Лексом. Она сама не очень понимала, почему так упорно ковыряется в прошлом Исаева. Феликс несколько секунд задумчиво рассматривал свою жену, видимо, решая, стоит ли рассказывать. Когда анализ ДНК подтвердил, что это мой ребёнок, я официально признал его, а вместе с этим и все свои обязательства перед ним. Но ей этого было мало. Точнее, ей это было не нужно. Ей нужен был я в качестве мужа. А раз я не женился на ней, значит, я предал своего ребёнка. Она меня так и называет до сих пор предатель. Когда Феликсу исполнилось шесть и я подарил ему мобильный на день рождения, она подписала мой номер в его телефоне не папа, а предатель. Лера была ошарашена, не знала, что сказать. Ей было сложно поверить, что такой невозмутимый, сдержанно на эмоции человек, как ее муж, пережил в юности такой трэш. Тут уже сам не захочешь никакую семью. А твой сын, он ведь уже не ребенок. Феликс слепо любит мать. Внешне он полностью ее копия. Нейля внушила ему, что ради него она пожертвовала всем. Поэтому так и не смогла устроить свою личную жизнь. Да ещё все годы терпела травлю из-за того, что родила ребёнка вне брака. Теперь сын обязан ей всем в жизни. Это его вина, что мать несчастна, но ну, и я, конечно. Какой ужас, вырвалось у Леры. А так разве бывает? Феликс расхохотался грустно, но без злости. Чего только не бывает, улыбнулся он Жене. Я тоже не собирался в 18 становиться отцом. Но этого уже не изменить. А Нейля не появится здесь. Об этом можешь не волноваться. Почему? Не то, чтобы Лера жаждала увидеть бывшего своего мужа, я из глаза хватала гурской, но душе скребло странно неприятное чувство, что главного Исаев ей не рассказал. А вот Нейля точно бы выложила вперемешку с оскорблениями в адрес молодожена Феликса. Имеет право ее муж скрывать от нее свое прошлое? Конечно, имеет. Лера, например, никогда не спрашивала у султана, сколько подружек у него было до неё. Все чаще и Саивы что-то толкало на всё новые вопросы. Как будто эта история имела к Лере самое прямое отношение. "Почему Наиля тут не появится?" переспросил Феликс. "Она сбежала из страны, как только пересечёт границу, её тут же арестуют. Видишь ли, последний муж перед тем, как её бросить, мало того, что ограбил её, так ещё и подставил, написав на неё несколько фирм-однодневок". Глядя на шорошенно лицо Леры, Сейф подошёл ближе к жене и взял её за подбородок, заглянув в глаза. "Я ответил на все твои вопросы?" негромко спросил он. Феликс завораживал. Находясь ещё под впечатлением от его рассказа, Клера была готова согласиться со всем. И, наверное, так бы и произошло, не зная напросыны про его отношение с Гурской, но в то время утеряно. Начался новый этап. Осторожно отводя от себя руку мужа, Лера ответила: "Нет, не на все. Я слышала, как ты допрашивал своего сына." Не веришь, что он действовал сам? Я думал, ты говорил про его мать, что это она науськала. Исаев как-то странно глянул на жену. Я говорил нее про Наилу, на этом все. И пообещай больше не подслушивать. А ты пообещай не скрывать от меня ничего и не подставляй меня, не унижай перед любовницей у гуманиста своего сына. Я все-таки твоя жена. В слух этого она не сказала и не потому, что боялась, просто не успела. Мобильный мужа заиграл шутку Баха. Кто звонил Исаю, Вулеро не увидела, лишь показалось, что из телефона до нее все женский голос. Она отвернулась и ушла из гостиной. А через полчаса уже из своей комнаты увидела, как Феликс уезжает.